Степан тогда подумал, что Агния не прощается с ним, а отмахивается, как от окаянного. И все-таки в памяти остался белый, трепещущий на ветру, далекий платочек. «Все перемелится, мука будет», — подумал Степан, теребя бровь. На попутной машине добрался он до Каратуза, а дальше пошел пешком по пыльной дороге, четко по-армейски печатая шаг. Кое-где шоссе подновили, засыпали гравием. И все-таки каждый куст был знакомцем каждая тропка подружкой юности. Пока шел до переправы, наомыли взмок. Невелика тяжесть чемодан да рюкзак за плечами, а выжимает испарину. День-то поднялся жаркий, знойный, сизым маревом над тайгою. В полувыгоревшей траве по обочине дороги густо стрекотали кузнечики. Пели на все лады неугомонные птицы, славя погожий день. Паром стоял у берега, причаленный к желтому, свежевыстроганному припаромку. «Старый, видно, сгнил, либо снесло весенним паводком», — подумал Степан. Из-за мыла несется голос «Подайте паром!» Вместо избушки паромщика Трофима, где когда-то давно Степан провел долгую ночь в ожидании попутчиков, Ныне стоял пятистенный дом. Густо пахло нефтью и бензином. Степану почему-то жаль стало избушки паромщика, жаль топольника в тени, которого он когда-то пролежал до вечера. А из-за мыла будоражит призывный голос «Подайте паром!» Наверное, парень вроде Андрюшки, думает Степан, какой он теперь Андрюшка.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 Трофим не Ефим, а борода с ним. Откуда меня знаешь, товарищ майор? Я как-то ночевал у вас давно еще, Степан Вавилов. Э, брат, из белой Елани. Там у вас Вавиловых хоть пруд пруди. В отпуск едешь или как? В чистую? Ишь ты, навоевался. Навоевался. Знать, в рубашке родился, если всю войну протопал да живым здоровым возвернулся. Не иначе, как чья-то любовь сохранила. Правду говорю. Материна там, аль жены, сына, дочери. Большущая любовь. А вот мне в ту войну паря не пофартила. И, присаживаясь, на причальный промасленный столб смачно выругался. Как не пофартила, поинтересовался Степан. А так, баба моя свихнулась. Свихнулась. Было дело. Получил я от нее такую писульку, что значит, котись ты от меня, Трофим, а мне, пондраву пришелся Ефим. Так сразу на меня наплыло страшное отчаяние. В атаку один супротив десятерых. Лежу в окопах, а Даша ворочается в самом сердце, спасу нет. «Дайте, говорю, ваше благородие, простор мне на самую большую отчаянность». И давали... Вышел я к шестнадцатому году в полной Егории, в затесался. Хотели меня отправить в школу прапорщиков, да не пожелал. Успокоения в боях искал, а не находил. Хо-хо. Спытал я паре немцев в ту войну, лупил их из трех линейки «За мое поживешь».